Глава девятая. Лукерия Барсов нахально оккупировал мою крохотную кухню. Он бухнул на стол коробку с тортом, покосился на Грома, у которого случилось бурное отделение при виде вкусняшки, и осмотрелся в поисках ножа. Понял, что от меня толку нет, потер подбородок, выдвинул верхний ящик тумбы и удовлетворенно кивнул. Взял нож, распаковал торт, отрезал огромный кусок, нашел полотенчика, переложил угощение для Грома на него и положил на пол со словами. «Ешь, мохна Луша?» «Я не буду», — открестилась я. «Чем займемся? Будем мыть окна?» Барсов только что не облизнулся от удовольствия, а я вздрогнула. Выдавича в таверне с Элем переборщили Барсов. Все-таки уточнила я. «Эль не пью. От него, знаешь ли, голова с утра болит». Улыбнулся он. Снова осмотрелся и указал подбородком на стул. «Можно?» «Усаживайтесь понеудобнее, Барсов». Согласилась я, продолжая гадать, какая нелегкая его ко мне принесла. «Твое гостеприимство умиляет», — признался он величественно, выседая на хлипком табурете. Знала бы, что придет, подпилила бы ножки. Мы сидели под аккомпанемент, чавканье грома и смотрели друг на друга. Барсов выглядел бы почти сокрушительно, если бы я рассматривала его непредвзято. Суровый фас и в профиль, высокий, восточный мужчина. Между смоленными бровями залегла складка, но мне нравилось думать, что это признаки надвигающейся старости. Черные бесстыжие глаза нахально рассматривали нахохленную и недовольную меня, сидящую на табуретке. Сестре-близняшке той, что занял своей персоной барсов. Широкие мощные плечи были плотно обтянуты белой футболкой, а живот... «Кажется, кому-то пора завязывать с бургерами и тортами». «Развеселилась я». «Я уже». Широко улыбнулся он и сверкнул глазами. «Два дня на правильном питании». «Питание не поможет, это ваше эго вас изнутри распирает, потому что им, самолюбием, уже мало места». Отрезала я. «Абрикосик Джан, у тебя яд сладким сиропом по губам стекает». Умилился он. «Вы зачем пришли, Изюм Багратович?» Скрестила я руки на груди. «Буржуйские будни наскучили». «Устал я, персик мой. Утомился отдел буржуйских. Холопа, опять же, все нервы вымотали. Племянник прохиндей вечно на барскую голову неприятности добавляет». «А сюда зачем? Думаете, тут вам все почести боярские окажут и хлебом солью встретят?» «Нет, абрикосик мой. К народу ближе побыть хочу. К земле, опять же». «Веселился он» к земле это правильно согласилась я я слышала что чем ближе старость тем сильнее к земле тянет сколько мне по-твоему лет азартно уточнил барсов не знаю но попробую прикинуть на глаз а морщины в наличии есть фигура поплыла немного себя вы мнете то барином то буржуем значит вам либо чуть больше ста либо деменция не за горами мне 42 абрикосик да скептически протянула я — Не выглядите. — Я уж понял, маленькая. — Засмеялся он. Может, это от удара по голове, иначе с чего бы человеку так веселиться? — Ну что? — Он хлопнул ладонями по коленям. — Тащи мыло! И веревку? С надеждой уточнила я. — Тазик и тряпку. Будем окна мыть. — Вы серьезно? напряглась я. В моей голове еще не уложилась мысль, что Барсов на моей кухне обитает. А он собрался мыть окна, мне... Может, Барсов меня все-таки убил, и я попала в ваток, где черти в его образе приходят ко мне по утрам? У нас уговор, абрикосик. Мы проводим вместе день и делаем то, что ты обычно делаешь. Напомнил он. Что потом? Пересадим кактусы? Лучше перезахороним бывшего, кивнула я. Такой он, знаете, гад был, что все время с утра по выходным приходил, а вот и пришлось его во дворе закопать. Да, не вопрос, абрикосик, Джан. И бывшего, и будущего. Всех перезахороним. Хочешь, ритуальное агентство тебе подарю. Развернешься. От последнего предложения я подавилась воздухом и закашлялась. Не каждый день мне предлагают в подарок ритуальное агентство. А давайте. Радостно согласилась я, когда пришла в себя. Вам так и быть. Сделай скидку на весь пакет услуг. С тобой приятно работать, Лукерия. По рукам. Может, перейдем на «ты» как будущие партнёры? «Не хочу», — отмахнулась я. «Ладно, Барсов, хотите мыть окна — мойте». «Неси тазик, мыло и тряпку, янтарная. И газетку. Есть газета?» «Барсов, с жалостью произнесла я. 21 век. Какое мыло? Какая газета?» «Мыло хозяйственное. Газета с прошлой недели, абрикосик. А спреи ваши химия сплошная. Мыльной тряпочкой протёр, холодной водичкой смыл. И газеткой до скрипа отполировал. Только газетку надо хорошо пожамкать. Тогда окно блестеть будет». А спреи ваши – фигня. Спреи – фигня. Микроволновки – зло. Прививками чипы вживляют. А через вышки 5G потом управляют, да? Конечно, абрикосик. Все так и есть. Микроволновки вообще не туда вибрируют. «Барсов, я сейчас сама не туда завибрирую», — предупредила я. «Может, вы адресом ошиблись? Вы бы к бабушке Маруси в соседнюю квартиру. Она с удовольствием поддержит ваше негодование в ряде современных технологий. Да и по возрасту она вам ближе». Встретилась с его смеющимся взглядом и поняла, что этот пенсионный фонд банально ржет. «Что-то я не припомню, чтобы бабушка Маруся стащила мой кошелек. И поцелуй с ней не помню. А вот с тобой, Персик Джан, забыть не могу». Надо было в полицию самой сдаться. Ладно, я сделала глубокий вдох, уходя подальше от скользкой темы. Мойте мылом и газеткой, раз так хочется. Неси. Он потер ладони. Гром, до этого тихонько сидящий рядом, понял его приказ по-своему и принес полотенце, с которого давно уже слезал кусок торта. Положил Барсова на колени и замер в ожидании. Предатель. Фыркнула я. Гром выбрал темную сторону и нацелил огромную морду на столешницу, взглядом гипнотизируя торт. «Куда?» – рявкнула я. Пес морду убрал, а вот взгляда торта отвести не мог. «Гром, у тебя попа слипнется от сладкого!» – возмутилась я. «А ну быстро в коридор, места. Поднялась и замахала руками, выгоняя прожорливого пса в прихожую. Он нехотя топал. А я указала на дверной коврик и велела. «Сиди тут!» И обувь Барсова поближе так подвинула. Гром попытался зарычать, но я предупредила. «Или купаться будем!» Купаться он не любил, поэтому ворчал, но уместился на коврике и смотрел на меня так, что стало ясно. В ближайшее время без конфет мне из дома можно даже не пытаться выйти. Местный, блохастый рикетир, дальше двери не пустит. Потерла ладони, сгоняла в ванную, быстро почистила зубы, налила в тазик воды и вернулась к Барсову, который покорно ждал меня на той же табуретке, где я его и оставила. «А ты куда?» — Изумился Изюм Багратович, когда я поставила тазик на столешницу и развернулась, чтобы уйти. — Лукьери, по условиям мы все делаем вместе. Налим не налим мне чаю, пожалуйста. — Я смотрю, вы тут уже неплохо освоились, да? — вздохнула я. — Как будто в детство вернулся. — Согласился со мной Барсов. — Вы жили в однушке? — удивилась я. — А ты думала, что я родился в кресле руководителя фирмы? В однушке жили вчетвером. Я, мама, папа и мой брат Рамиль, старший. «Что ты смотришь, как Ленина, буржуазия, лукерия? Присоединяйся, вдвоем быстрее веселее. Смотри, моешь тряпочку, мылишь и моешь». Менторским тоном отъявленного преподавателя с наклонностями маньяка объяснял мне Барсов, стоя у открытого окна моей кухни. «Поняла. Теперь ты попробуй». Предложил он. Я в тот момент в такой глубокий культурный шок ушла, что покорно взяла тряпку, вздохнула, вытащила средство для мытья окон, набрызгала и протерла газетой на скрипа. На губах буржуя играла хитрая ухмылка, а выражение лица выражало всю скорбь ностальгии. Так быстрее, пояснила я в ответ на его смеющийся взгляд. Спасибо за помощь, Эмиль Барсикович. Пожалуйста, что будем делать дальше? Бывшего, я так понимаю, ночью откапывать будем. Свидетелей меньше. «А вы тут до ночи торчать собрались? По вашему же договору вы тут на день!» «Я тут с тобой всю жизнь готов провести!» Приложил он ладонь к груди. Я была права, тараканы в сравнении с Барсовым – просто интеллигентные и очень воспитанные существа. И почему я раньше так их не любила? Все просто. Тогда я не знала Барсова лично. Барсов, вы мне не нравитесь. «Мы попробуем это исправить, Брикосик». Оптимистично подмигнул он, а я окончательно разозлилась. Сначала лишает меня крыши над головой, потом сам, как бетонная крыша, падает мне на голову. Еще и заявляется в гости и заявляет, что я ему нравлюсь. Не верю ни единому слову. И если опустить факт, что Барсов тот еще мошенник и прохиндей, то логичное, кто я и кто он, никто не отменял. Главное пометить для себя, что ничего нельзя подписывать в его присутствии. Ладно согласилась я. «Никуда не уходите. Хотите провести день со мной? Будет вам день». Я развернулась на пятках, успев заметить победную улыбку на барском лице. Утопала в гостиную, собрала свои вещи и ушла переодеваться в ванную, прикидывая новый негодяйский план. Когда услышала возмущенное. Нах ты морда прожорливая!» Вышла в гостиную и не смогла скрыть довольной улыбки. В руке Барсов держал свой кроссовок. «Один» погрызенный обиженным громом, которому не дали доесть вожделенный торт. А жизнь налаживается.